Весь эксперимент занял меньше часа. Однако это погружение не принесло ни славы, ни денег, столь необходимых для продолжения исследований. Келлера продолжают обвинять в ферлатанстве, отказывая в какой-либо поддержке и помощи. Еще бы! Признание Келлера, опровергающего классические каноны о причинах и сроках декомпрессии, означало бы переворот в водолазном деле. Поверить в это было трудно. И над ним только посмеивались Погружение Теллера невозможно в обычных аквалангах. С изменением глубины погружения варьируется состав коктейля для дыхания, приготовляемого им самим. Система подачи газовой смеси очень сложна, поэтому свои спуски Теллер проводит в специальном лифте, окруженный паутиной шлангов, баллонами сжатого газа и различными приборами. Из-за скудости средств под первый свой лифт Теллер приспособил железный мусорный бак, похожий на обыкновенную бочку На следующий год Келлер опустился на глубину 120 метров. Как и при первом погружении, он не испытывал ни малейших признаков азотного наркоза. Свидетелями этого события стали несколько журналистов. Когда Келлер достиг Дна состоялась единственная в своем роде пресс-конференция, Келлер по телефону ответил на вопросы журналистов. Новый эксперимент, официально подтверденный очевидцами, наконец-то заинтересовал знатоков водолазного дела. Однако многие из них, не принимая всерьез газетные сенсации, по-прежнему относились с недоверием к опытам математика. Летом 60-го года Келлер едва не постигла участь за Терстрема. Когда замок телефон, помощники Келлера не сразу поняли, что это авария. Они спохватились, когда кислород у Келлера уже был на исходе. Келлер помнит, как внезапно закололы щеки, сжала грудь. Он в страхе докричал в телефон, но ответа не последовало. Надо всплывать. Но быстрый подъем без всякой декомпрессии смертельно опасен, и оставаться здесь тоже смерть. Он медленно плывет к поверхности, теряя сознание, и усилием воли возвращая его. На глубине 30 метров дорогу преграждают какие-то тросы, свисающие сверху. Келлер из последних сил пытается перерубить их и освободиться от пут. Вдруг один из тросов начинает двигаться вверх. Келлер судорожно вцепился в трос. В нем спасение, только бы не выпустить из рук. Друзья с перепугу, еще не поняв в чем дело, тянут быстрее, чем надо. Но выбора нет. Поднявшись из воды, Келлер точно схватается за кислородную маску и несколько минут, забыв про все на свете, жадно вдыхает газ. Он был на волосок от гибели, однако это происшествие не сломило духа экспериментатора. Чтобы раз и навсегда покончить с пересудами и насмешками, 26-летний Келлер в то же лето предпринимает еще одно погружение в глубину озера Лаго Маджоре в Швейцарии. Помимо корреспондентов на сей раз присутствуют и специалисты по глубоководным погружениям. Келлер занимает место в своем лифте, рядом баллоны с засекреченным коктейлем. Отдает команду. Спуск начался. Снова авария с телефоном, на Келлер сигнализирует, подергивая «Буряп». Погружение продолжается. 70, 100, 150 метров. На глубине 156 метров из-под воды следует новый сигнал Келлера «Стоп». Вскоре Келлер подает команду начать подъем. А спустя 45 минут, довольный и улыбающийся, он предстал перед корреспондентами. По существующим правилам, возвращение с этой глубины должно длиться 7 часов. Теоретики водолазного дела были в смятении. Стало очевидным, Келлер разом победил и глубинное опьянение, и тессонную болезнь. Осенью того же года Келлер в барокамере имитировал погружение на 250 метров, и снова все прошло благополучно. Путь в высшее общество. Ободренным успехом Келлер и Бюльман ставят новые эксперименты, изучают, как ведут себя живые ткани и газы под высоким давлением. В портфеле Келлера объемы стойки таблиц графики погружений. Они отражают взаимосвязь между глубиной, скоростью, продолжительностью погружений и составом коктейля. Так, при возвращении с глубины 300 метров, состав смеси для дыхания по расчетам Келлера меняется – 250 тысяч раз. Это-то и сводит на нет опасность глубинного опьянения и киссонной болезни. По способу Келлера декомпрессия в 10 десятеро убыстряется.